Глава третья. Трентор. В начале 13-го тысячелетия этот вариант развития исчерпал себя. Будучи резиденцией правительства и империй на протяжении жизни сотен поколений, расположенная в центре галактики, среди наиболее густонаселенных и индустриально развитых миров, сама планета Трентор была перенаселена до крайности. Урбанизация планеты достигла предельной точки – Вся поверхность суши Трентера, 75 миллионов квадратных миль, представляла собой один город. Число его жителей выросло до 40 миллиардов. И эта огромная масса людей была занята административной деятельностью на благо империи, при том, что для выполнения всех необходимых работ служащих еще и не хватало. Здесь не лишне упомянуть. Что подотнють не самым бдительным руководством последних императоров, неспособность наладить чёткий административный контроль в Галактической империи стала одним из факторов её распада. Каждый день огромные флотилии из звездолётов доставляли на Трентор продукты из двадцати сельскохозяйственных миров. Полная зависимость во всех жизненных потребностях от других миров ахиллесова пята Трентора. сделало его чрезвычайно уязвимым. В течение последнего тысячелетия существования империи один император за другим сталкивались с непрекращающимися мятежами. Имперская политика сосредоточилась на защите от экономической блокады. Галактическая энциклопедия. Галь не знал, какова была скорость вращения Трентера, светило ли солнце Он так и не мог понять, день сейчас или ночь, а спросить стеснялся. Его только что кормили завтраком, но на многих планетах живут по стандартной схеме, не обращая внимания на такие неудобные понятия, как утро, день, ночь и вечер. Он был обрадовался, увидев табличку "Солнечная комната", но оказалось, что за дверью всего-навсего кабинка, где можно позагорать под кварцевой лампой. Через пару минут он спустился в фойе. Где можно купить билет на обзорную экскурсию? спросил Гале у администратора. У меня, если желаете. А скоро начало. Только что отправили следующее завтра. Можете купить билет прямо сейчас. Хм, вот как. Завтра. Хм, завтра поздно. Застра надо быть в университете. Простите, а нет ли здесь чего-нибудь вроде смотровой площадки, я имею в виду, на открытом воздухе? Разумеется, можете приобрести билет. Я только взгляну, не идёт ли дождь. Администратор нажал кнопку на рукаве возле локтя, загорелся маленький экранчик, побежали буквы, Галь прочёл их одновременно с администратором. Тот отвёл взгляд от экранчика и сказал: Погода хорошая. Если не ошибаюсь, сезон дождей кончился, и доверительно добавил: Я-то сам редко попадаю наружу. Последний раз выбирался года 3 назад, и что-то больше не тянет. Лифт у вас за спиной. Там табличка на башню. Галь направился в кабину лифта, незнакомой для него конструкции. Туда зашли ещё несколько человек, и лифтёр нажал кнопку. Указатель тяжести показывал ноль. Галя шутил, что тонет в пространстве. Через секунду вес вернулся к нему, но всё равно показался меньше обычного. Опять невесомость, и ноги Галя оторвались от пола. Он судорожно задёргался, пытаясь уцепиться за стенку лифта. Вот что, неграмотный перекрикнул на него лефтёр. Написано же. На полу скобы для ног. Закрепитесь. Галь огляделся и увидел, что остальные пассажиры приспокоенно стоят на полу. Не скрывая улыбок, они смотрели, как Галь перебирал руками по стене, пытаясь спуститься на пол. Стыд-то какой. А ведь как вошёл, видел никелированные скобы на полу, не обратил внимания. Наконец какой-то мужчина подал ему руку и потянул вниз. Пока Гальбар ромотал слова благодарности, лифт остановился на открытой террасе, залитой лучами солнца. Мужчина, который только что помог ему, не отставал. Тут можно присесть, мягко сказал он. Гальбар благодарно кивнул незнакомцу и направился вслед за ним к креслам, но остановился на полпути. Мне бы хотелось немного постоять у парапета, если не возражаете. Незнакомец дружески помахал рукой. Галь подошёл к высокому по плечо парапету. Сверху открывалась величественная панорама Трентера. Землю закрывали хитросплетения построек. Горизонт, насколько доставал глаз, занимали металлические конструкции. Всё видимое пространство было одинаково ровного серого цвета. Только несколько прогулочных яхт крутилось в небе. Весь многочисленный транспорт трудился внизу под металлической корой планеты. Ни один цвет не оживлял однообразно серого пейзажа, ни зелени, ни почвы. Галь знал, что где-то на Трентаре расположен императорский дворец, занимавший 100 квадратных миль. утопавший в цветах и зелени маленький островок в стальном океане, но отсюда его не было видно. Необходимо как можно скорее отправиться на обзорную экскурсию. Он впервые по-настоящему ощутил себя на Трентере, в столице галактики, в центре человеческой цивилизации. Оттуда, где он стоял, не всё было видно. Он не видел звездолётов, приземлявшихся с порадоственными грузами, не знал о существовании тонкой пуповины, связывающей Трентер со всей галактикой. Он ощущал только могущество человечества, полное и бесповоротное завоевание мира. Галь отошёл от барьера, слегка ослеплённым. Попутчик из лифта помахал ему рукой. Галь подошёл и сел рядом с ним. Незнакомец улыбнулся. Меня зовут Джеррил. Вы впервые на Трентере? Да, мистер Джеррил. Ну вот, я так и думал. Только Джеррил это имя, а не фамилия. Да, Трентер захватывающе действует на молодых людей с поэтическим воображением. А сами трентерианцы, между прочим, Не очень любят сюда подниматься. Им это на нервы действует, знаете ли. На нервы? О, простите, я не представился. Меня зовут Галь. А почему им это действует на нервы? Такое величественное зрелище. Ваше мнение в данном случае субъективно, Галь. Если бы вы родились в кубике, выросли в туннеле, Потом всю жизнь работали в клетке и проводили отпуск в кабинке солнечной комнаты, а потом неожиданно оказались бы на открытом воздухе. Думаю, вы бы получили нервный шок. Поэтому детей с 5 лет водят сюда раз в год. Не знаю, на пользу ли им это. Они не хотят отсюда уходить. Просто истерики закатывают. думаю, следовало бы начинать их водить сюда гораздо раньше, как только отнимают от груди, и не раз в год, а каждую неделю. Но на самом деле, и это не важно. Что стреслось бы, если бы они вообще не поднимались наверх? Они счастливы там внизу, эти люди. Они трудятся на благо империи. Да, кстати, как вы думаете, на какой высоте мы находимся? Полмили? предположил Гаал и тут же понял, как беспомощно и наивно это прозвучало. Джеррилл улыбнулся. Нет. Всего 500 футов. Как же так? Но только на лифте мы поднимались. Да, да, всё правильно. Дело в том, что большую часть времени мы поднимались на уровень первого этажа. Трентер Айзберг Его подземная часть прорыта на милю вглубь, то есть 9/10 города скрыта от глаз. Он под дно бывшего океана уходит на несколько миль в глубину. Мы углубились настолько, что можем использовать разницу температур на глубине и на поверхности для снабжения планеты энергией. А вы не знали? Нет. Я думал, вы пользуетесь атомными генераторами когда-то пользовались но так дешевле можно представить ну и что вы думаете обо всём этом взгляд джерела изучающе скользил по лицу галя потрясающе ничего не замечая воскликнул галь есть ли секрет что вас сюда привело отпуск Будти шествуете, осматриваете достопримечательности не совсем. То есть, мне всегда хотелось побывать на Трентаре, но приехал я по работе. О, вот как. Галя, понял, что придётся объездить подробнее. Я получил приглашение принять участие в проекте Селдена в Трентерском университете. Ага. Прямиком, значит, к ворону Селдену в гнездо. «Простите, не понял?» «Я про него говорю, про Гэри Селдена. Просто у нас его так называют. Он предсказывает всякие неприятности. Вот его вороном и прозвали». «Правда?» — неподдельно удивился Гааль. «Я вам серьезно говорю». Джерил и правда не улыбался. А вы что, работать у него собираетесь? Ну да, я математик. А почему он предсказывает неприятности? Какие именно? А вы как думаете? Понятия не имею. Я знаком с работами доктора Селдена и его группы. Это же теоретическая математика. Ну, естественно, опубликованные. Многозначительно подчеркнул незнакомец. Гааль почувствовал себя неловко. «Простите, я, пожалуй, спущусь в номер. Очень рад был познакомиться». Дорник встал и поклонился. Джерилл небрежно помахал рукой. В номере Гааля ждал пожилой мужчина. Дорник от неожиданности онемел, потом проговорил с давленным шепотом. «Что вы тут делаете?» Мужчина тяжело поднялся из кресла и шагнул навстречу Гале, слегка прихрамывая. Глаза у него были живые и весёлые, ярко-голубые. "Я Гэри Сэлден", сказал он. И Галя, помнившесь от неожиданности, узнал лицо, которое столько раз видел на журнальных фотографиях.